Глава 33. Линдон. Мой двуликий учитель смотрел, ожидая реакции. Внутри меня только что прогремел взрыв, гром, прокатились молнии, в том числе шаровые. Но я спокойно переспросил. Я хранитель источника? Учитель, вы, должно быть, шутите? Это не шутки. Это судьба. И ее не выбирают. Впрочем, ты сам стремился учиться именно у меня. Правдами и неправдами умолял. Искал драконов, источники, все самое тайное, важное. Вот и нашел. Да. То есть Тара действительно дракон, и она должна меня инициировать. Это трудно было принять. Точнее, невозможно. А я-то всегда считал себя человеком широких взглядов. Нет, это совершенно невозможно. Небольшая поправка. Владение астральным двойником было для меня заданием, Кашлянув сказал я. Как и все остальное. Не лукавь. С каким рвением ты это задание выполнял? Наплевал на должности и звания, на личную жизнь, развлечения. Тебе же ничего, кроме твоих изысканий, было не нужно. Да, но последнее задание ты не выполнишь. Поздно, учитель. Я уже показал своему шефу, графу Миттергелу, новые способности. Пока без деталей, но он с нетерпением ждет. Суета, господин Тарапыга. Большой грех, слышал? Простите, учитель. Факт есть факт. Я даже по поручению шефа Провел переговоры с Морлис о том, чтобы на базе Академии открыли новый курс. И как? Она согласилась? Усмехнулся Гелбассен, затем зыркнул строго. Ты дал мне клятву не разглашать знания. До вашего экзамена? Нет, до моего дозволения. Которое вы собирались дать после экзамена? Напомнил я. Так вот, Линдон. Ты не сможешь передавать секреты владения астральным двойником в руки дураков. Дозволения не будет. Я надеялся, что ты поймешь это сам. Знания я давал лично тебе. Они нужны тебе как хранителю. Гелбасен глянул на меня. Тара пробуждается. Теперь твое главное и единственное задание защищать ее. От кого? Гелбассен как издевался. Выдержал любимую паузу, достойную великих подмостков, посмотрел на лес, на звезды, потом изрек. Тара еще очень юна и неопытна. Ей бы стоило большему научиться, прежде чем войти в полную силу. В его взгляде блеснул огонек. Но, видимо, Богу так было угодно. «Слушай меня внимательно». Свободные драконы сильно мира сего не нужны. Многие захотят подчинить Тару и убить, если не получится. Кто именно? Учитель, не говорите загадками. Это слишком важно для меня. Я рассердился. Гелбассен сорвал травинку, прокатив ее между пальцами, смял. Последний дракон нашего слоя был уничтожен по приказу Мидерена Аландаса. Перед тем, как он захватил трон. Больше 150 лет назад, пробормотал я, и с удивлением возрился на гелбасена. Если он инициирован драконом, то сколько же ему лет? 200? Да, я очень стар. После инициации, и ты будешь жить дольше обычного. И если выживу, усмехнулся я. Выживешь. «Это твоя обязанность», — приказным тоном заявил Гелбасен. «Вы тоже вечный? Как странник?» «Нет. Мы все постепенно умираем с момента нашего рождения. Однажды и я уйду». Он вздохнул. «Вернемся к драконам. В Маридонии они погибли от неизвестной болезни. Уверен, их отравили. Тоже случилось?» В Северном Королевстве. Восточные страны и южане держат в секрете, куда пропали их драконы, но не осталось никого. Уничтожили. Кто и зачем? Мировая элита. Дракон способен свергнуть любого правителя, явиться куда угодно и установить свой строй. В этом смысле дракон посланник Бога, рука судьбы, способная карать, или одарить благом. Его нельзя подкупить, уговорить и задобрить. Дракон будет действовать по справедливости. И уж если решит откусить голову злодею, откусит. Ты не мальчик, знаешь, кто стремится править. Некоторым было проще избавиться от драконов, чем жить по чести и знать, что есть подобная угроза. Но тогда мир постепенно лишится магии, Для некоторых правящих семей это меньшая беда, чем лишиться власти. Я подумал о Слишком пылкая. Совсем девчонка. И пока, увы, ни капли мудрости. И ей-то править и наказывать? Боюсь, мир пойдет под откос. Как минимум, моя страна, которую она с удовольствием стерла бы с лица земли. А Гилбассен продолжал. Хранитель источника — единственный, кто способен удержать дракона. И этому тоже придется учиться. Ты должен стать ее наставником, пока сила свыше не проявится по-настоящему в теле аватара. И когда это случится? Неизвестно. Может, через сотню лет. Однако... А разве драконы и раньше были <кхм> частично людьми? С животными они точно никогда не были. Дракон ⁇ это высшая сила, которая по сути ближе к астральному двойнику. Вот это новость. Драконы нематериальны? Они могут обрести плотность, даже размножаться и управлять пятью стихиями. Землей, водой, огнем, воздухом и эфиром. Но они могут также стать невидимыми. И невесомыми. Оставаться внутри другого тела, пока не созреют. А потом быть пластичными. Менять форму легко, так же, как получалось у тебя в астральном двойнике. То есть... Мой голос дрогнул. Тары не обязательно превратится в чудовище? Нет. Хотя каждое новое рождение дракона происходит по-новому. Сейчас вообще все непредсказуемо. Тебе повезло. Ты будешь наблюдать истинное волшебство. А вы? Мое волшебство давно растаяло в этом море, — с тягучей грустью сказал Гелбасын. Ее убили? Простите, это была она? Она, — кивнул старик. Сначала она ушла от людей в Скьярден, потом душа ее улетела в другие планы, а тело растворилось. Вы не смогли ее защитить? Нет, она просто устала, и ее личная задача была завершена. Так тоже бывает. Вы остались, потому что храните источник? Да. Я долго ждал, когда передам свой пост. Так что и еще подожду. Очевидно, что ты, как и Тара, не до конца готов. Но что делает хранитель помимо защиты драконов? Источник магии — это высший свет. Это светильник, в котором зарождается волшебство и способность творить чудеса, преобразовывать энергии, управлять ими, постигать истинное знание. Хранить источник — значит передавать светильник тем, кто готов. Это первое. Второе — поддерживать энергии, не дать им затухнуть. Я научу тебя ритуалам. Без дракона это очень сложно. То есть хранитель — это учитель? Так ты меня называешь. Учитель и жрец. Когда-то ради источника здесь и была основана академия. Великий волшебник тоже был хранителем, и ты это знаешь. Гораздо позже учёба стала более практичной. Люди любят всё делать полезным, подгоняют под собственное удобство даже высшие знания и поиск истины. Но это логично? Нет. Источник магии не предназначен для того, чтобы побеждать в войнах, помогать в быту или в делах. Он не создан ни для прорицания, ни для колдовства или целительства. Тогда для чего же? Это свет, который стирает каждому его собственную тьму. Знание, которое уничтожает незнание, это учение Бога и энергия Бога. Почему об этом не говорится в академиях и школах? Да нигде не говорится. Потому что тех, кто спит, не стоит будить. Когда надо, они проснутся сами. И будут искать, и найдут, задумчиво проговорил я. Ты меня понял, Линдон. Главное, чтобы светильник не погас. Тогда наступят действительно тёмные времена. Но что, если я в самом деле не готов? Это все как-то слишком... Не то, чтобы я отказывался, но к такому предназначению разве не самые самой юности готовят? Идеальной жизни не существует. Идеальных условий тоже. Вы оба старые. Только в начале пути. И вам многое предстоит. Вместе вы справитесь постепенно, но трудности будут. Кому многое дано? С того многое и спрашивается. Я кивнул по-прежнему пораженный. Я понял. И все-таки, учитель, если бы вы мне дали поименный список врагов, было бы проще. Всех не знаю, даже я. Поэтому, Линдон. Отныне ты будешь смотреть в оба и перестанешь заниматься ерундой на королевской службе. Тебе придется подать в отставку. Больше ты не офицер и не искатель. Все, что ты должен был найти, уже нашел. И присмотрись внимательно к ректору Морлис. Присматриваюсь. Что вам о ней известно? Что она одержима магией времени, а еще... То, что слухи еще не успели распространиться о великой силе у девочки в Видеке. А Морлис уже начала за ней следить. Я думал, Морлис давно не покидала слой академии. В теле нет. А вот ее астральный двойник, неприметная бурая кошка, постоянно крутилась рядом с старой. Мне вспомнилась сценка, когда я только привез стару. А та схватила мадам ректора в кошачьем обличье в охапку. Погладить. Выходит, не та разглупила. Это я, кретин, не понимая, смеялся. Кто-то еще следил? Безопасники больше интересовались отцом Тары. Воугел. Да, крутился. Оставлял слежку за домом. Но мистер Эллен так и не появился. Тара сказала, он погиб. Не уверен. Воогел всех расспрашивал уже после того, как Тара узнала о смерти отца. И какие-то темные личности тоже стали активно что-то вынюхивать. Хорошо, что ты увез Тару. Не вы ли посодействовали? Иногда достаточно судьбы. Она умней нас. Я нахмурился. Мне теперь везде виделись заговоры. Рой вопросов крутился в моей голове. Но, как всегда, не вовремя. У дверей общежития появились охранники Академии из присланных с большой земли солдат. С ними Волгел, Гелмарф, похожий на гигантского таракана с шевелящимися усами, и запыхавшийся Растен в мятой серой мантии. Интендант с видом недалеким и суетливым принялся починять дверь, а я встал перед ним, как вратарь на воротах. «Пропустите! Нам нужна Тара Эллен. Она будет арестована за терроризм», с видом зубастого павлина заявил Воугел. Кажется, он раз сто репетировал эту фразу, чтобы сказать ее равнодушно. Но куда деваться, если пафос лезет даже из ушей? «Если вы называете терроризмом выбитую стену и окно в госпитале, то их высадил я. Без злого умысла». Проговорил я с улыбкой. И посмотрел на Растена. Готов понести наказание. И вытянул вперед руки. Мол, давайте, арестовывайте. Не дури, коллас, я все видел, векнул воугил. Ты видел, как выпала стена с окном. Потом тара выскочила и в страхе убежала, ответил я. Признаюсь, что после воскрешения и процедур восстановления. Черт знает, что со мной случилось! «Сила увеличилась. Хочешь, покажу?» Самое любопытное, что про силу я не врал. Неизвестно, по какой причине. Энергия буквально бурлила внутри, словно я заразился ею от тары. Наш духовидец воугел мгновенно это считал, потому что я намеренно не закрывался. Разочарование на рыжей морде стоило бы запечатлеть, но художник из меня никакой. «Так, господа, что в самом деле произошло?» Пробурчал Растен. «Все, как я сказал. Я не рассчитал силу. Хотел выпустить стару, но невинным пасом взорвал стену. Выпало окно. Сам этого не ожидал. И девушка на эмоциях бросилась бежать. Она очень испугалась, пришлось догонять, успокаивать. Но Эллен не овечка». Она проникла сначала в госпиталь сквозь непроницаемый полог, возмущенно сказал воугил. И он увеличился по мощи. Да, полог Тара сделала. Открывала его зеркальной магией, перестаралась. Просто очень хотела меня видеть. И я подмигнул рыжему. Но ничего не взорвала, заметьте. Рыжий раздраженно скомкал в руках белую перчатку, А Растен поморщился. «Офицер Волгел, вы уже начинаете мне надоедать этими придирками к талантливой студентке. Извольте прекратить, или я напишу докладную на вас вашему руководству», заявил Растен. «А вы, офицер Калас, стену восстановлю и возмещу убытки», поспешил вставить я. «Хоть сейчас» и снимите бронебойный полок сохранившийся внешней и внутренней части госпиталя. Это чертовщина какая-то. Одни неудобства. Проворчал Растен. Исправлю непременно. Усатый бугай Гелмарф покачал головой, косясь на коллегу, и проворчал. Волгел, слушай, твой интерес к тарелам похож на одержимость. И я прав. Рыжий сыщик выпятил губу. То через заговорщика в приличном заведении не место. Я считал, она всех нас ненавидит. от таких надо ограждать цивилизацию. Что ты -то и торопишься сделать всеми правдами и неправдами, сердито заметил я. Имея в виду, превышение полномочий и клевета на мирных граждан, даже если они из новых территорий, карается законом. свидетелей твоих преследований, Уже больше, чем требуется. Я в последний раз предупреждаю. Охлади свой пыл, а то дождешься. Чего дождусь, Калас? Я, кстати, уже доложила о твоих неэтичных отношениях с арестованной. Она не арестована, оборвал его я. И нет ничего такого, что совершила бы эта девочка. Может, ты ей завидуешь? Сели магии, которой у тебя никогда не было и не будет. Мне достаточно. Своей. Но я вам все равно докажу, что она террористка, как и ее отец. Меня никогда чуть ее не подводила, — фыркнул Вогил. Изобразив оскорбленное достоинство, он развернулся и пошел прочь. Его усатый коллега козырнул и дал отбой солдатам. К счастью, все быстро рассосались, остались только мы со старым другом. Растен с миной посмотрел на меня. Как я посмотрю, ты выспался и вышел в жизнь с новыми силами. Угу, и есть куча новостей, которые ты мне не дал рассказать сразу. Морлис хочет меня слить и убить вечного странника. И это она взрывает порталы. Боже мой. «А я думал, что с потрясениями все, на сегодня», — выругался Рас. «Что ты планируешь делать теперь?» «Выживать», — ответил я, покосившись на фигуру Гелбассена за стеклом. «Морлис, я просто передам в руки правосудия». «Это благородно, старина. А ты уверен, что она тебе не обыграет? У нее связи. Сам король в некотором смысле почитает ее. «Не должна». Увы, она мой учитель, а поднять руку на учителя все равно, что на мать. Пусть судьи решают. Главное убрать ее подальше от Тары и от Академии. Умерев через 4 дня, я этого не добьюсь, так что я выполню свою часть договора с вечным странником. Для этого мне надо собрать много магической женской энергии. Вопрос ⁇ как ее накапливать и удерживать? Будем использовать тонту по старинке? Нет. Растен достал из-под рубашки такомак размером с небольшую сливу. Я как раз думал об этом, когда вы госпиталь взрывали. Это моя новая разработка. Сюда можно легко закачать энергию. Это практически бездонный хранитель. Вопрос, как ее попросить у наших дам? Объявить добровольное донорство? Есть идея получше. Ты готов пожертвовать одним учебным днем? Отступать от плана занятий не хотелось бы. Душнила. Хмыкнул я, хотя на душе было совсем не весело. Я придумаю, как возместить тебе эту страшную жертву. Впрочем, мы совместим приятное с необходимым. Пойдем готовиться. Но срыв занятий тебе дорого обойдется, проворчал раз. Плачу авансом. «Твоя мечта сбылась. школа астральных двойников не будет», — заявил я. «Наконец-то ты понял, старина. Вот это правильно!» — обрадовался Растен. «Не знаю, что ты придумал, но ни один день в академии для студентов не должен пропасть зря. Значит, они будут пищать от восторга и знаний», — кивнул я. И глянул еще раз на общежитие. Вход в него, благодаря магии Гелбассена, превратился в каменную стену. Отлично забаррикадировался старик. И пока Тара в безопасности, я могу заняться своими делами. Будем решать все по порядку. Пункт плана номер один — выжить.